В пределах сил человеческих. Итак, человек, усмотрев в сердце господствующий корень зла, гордость, восстает на нее всеми своими силами. Заметим, что такой подвижник не может быть человеком своевольным, так как сердце очищается Богом за исполнение воли его и за непрестанную о нем Боге память молитвенную. И тот, у кого сердце чисто, тот научился исполнять волю Божию, всецело познал ее. А воля Бога в том и состоит, чтобы человек принял от Него в дар великую, ни с чем не сравнимую добродетель, живущее в сердце молитвенное чувство, движимое Духом Святым. Среди добродетелей, поистине духовных, обретаемых по очищении сердца, особо возвышенной является смирение, именуемое смиренно-мудрием. По существу смирение есть подлинное самопознание, рожденное в перенесении скорбей, среди неудач и бессилия, когда в борьбе со злом человек познает истинное ничтожество своего «я». То, что до этих пор называлось смирением, было лишь прообразом его, неким подобием, которое к самопознанию отношения не имело и было сравнительно малополезным. Распознать молитву умно-сердечную деятельную, отличить ее от умной, возможно, по характеру вышеописанных искушений, сопутствующих деланию. Но особым признаком умно-сердечной молитвы будет неотвлекающееся внимание и чувственное сопереживание молитвенным словам. Молитва нуждается теперь не столько во множественности произнесения, сколько в качестве внимания, дабы удобнее обнаруживать полчища демонов и хитрости их. В период прохождения молитвы умно-сердечной деятельной молящийся начинает испытывать сердечное соучастие уму. Сердце сопереживает молитвенным словам, отзывается на них сочувствием. Естественным образом возникает этот чувственный отклик в глубине груди, в области сердечной. Внимание само теперь привлекается в это место, и удержать его там много легче. Отныне ум, внимая молитве, пусть утвердится на верхней оконечности сердца, в преддверии сердечном. Это познано опытом, и об этом же говорят все отцы. Что касается благодатного соединения ума с сердцем, то, как уже пояснялось, сама благодать вводит молящийся ум в глубины сердечной. И бывает это в надлежащее время, не прежде того, как сердце очистится от страстей. Учти же ты, делатель сей священной молитвы Иисусовой, вот что совсем всем с стой вниманием только там, у вершины сердечной. А если позволишь уму вращаться в иных местах твоего существа, то сотворишь себе скорбь великую, пользы же не получишь. Действуя же сказанным образом, обеспечишь кратчайший путь для благодатного вхождения ума в глубину сердца, чтобы всей душой в полноте приносить словословие в непрестанном молении, поклоняясь Господу Духом и истинную. Евангелие от Анна, глава 4, стих 24. «Всячески избегни стоять вниманием в голове, во внутренности чрева, в почках, что весьма бедственно. Устанавливай ум всегда, как указано». У святых отцов ничего более не упоминается о месте установки внимания. Они в основном писали прикровенно и кратко, так как во времена их жительства тружеников на ниве сего священного дела было множество, и нужды в толкованиях не ощущалось. Сказано отцами, что путь вхождения в глубины духа указывает сам Господь, и что бывает это не ранее очищение сердца. Сам он соединяет сердце с умом, и сам же с молитвой обитает в сердце, так как имя Господа неразлучно с самим Господом. Да не дерзнет человек, прежде очищения, изобретать самовольно пути ко вхождению в недро сердечной, посрамиться. Нет иного пути, кроме сказанного. Делателю молитвы, пока он не пришел в меру чистоты сердечной, Нельзя уделять внимание физическим ощущениям – теплоте в теле или в груди, сжению или некоему взыгранию внутри тела или под кожей. Все это нужно отвергать, не придавая никакого значения. Такая теплота имеет происхождение телесное, тварное. По преимуществу все эти явления естественно нервные, следовательно, безвинные, но если принять таковые за благодатные, то последует прельщение. Может ощущаться сладость в гортане или некое благоухание или нечто подобное, то есть действие одного из пяти внешних чувств. Ничему чувственному внимания не уделяй, гони прочь. Знай лишь молитву, заботься лишь о внимании. «В молитве все нужное содержится, и она приводит к тому, что око не види и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог, любящим Его». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. «Когда сердце очистится Богом, тогда Господь будет жить там и действовать» а в Господе и благодать, и дары, и все, и вся изобилуют вполне. Господь, дав себя человеку, дарует ему и все то, что принадлежит ему. Бог дарует человеку возрождение добродетелей, укрепляя их в сердце. Вот что дивно и должно восхищать молящегося, а не что-то иное, чем можно пленяться». До обретения чистоты, если и бывает воздействие благодати, то только такой, которая пробуждает от греховной спячки, а затем уже начинает действовать благодать наказательная и отступательно-обучительная, то есть благодать, которая руководит умом человека в деле спасения, учит его, совершенствуя во внимательном делании молитвы в смиренной преданности воле Божией, в искусах борьбы за стяжание добродетелей, в познании своего ничтожества и греховности. И не иначе. Все, считающие себя достойными даров благодатных, ожидающие наград, видений, чудотворений, оказались в сетях врага а все, шествующие в искреннем сознании своих грехов, своей слабости, своего ничтожества и недостоинства, полагаясь только на Бога, по любви щадящего их, недостойных, нукающихся, благополучно достигали пристани. Они, научась творить волю Божию, живут по ней, и желания Божии исполняют, как свои собственные, ибо те и другие полностью совпадают». Итак, все случающееся с тобой во время молитвы, доброе или худое, искушение или кажущееся благодатным, ты принимать во внимание не должен. Все надежды свои возложи на Господа. Он сам в молитве действует своей благодатью. Прилежи исключительно молитве, ибо в ней сокрыты все возможные дарования и чудотворения». Прилежно внимая молитве, ты шествуешь с Господом, а, прильнув к чему-то другому, хотя бы казалось оно благодатным, ты оставляешь Господа. А все твое в Господе, и всякая минута, проведенная вне памяти о Боге, есть для тебя потеря. Уста в период прохождения молитвы умно-сердечной, деятельной, нужно держать молчащими еще строже, чем при молитве умной. В пище нужно иметь такое воздержание, чтобы лишь сохранялась жизнь. Сна имей 6-7 часов, если молитва не потребует меньше, а при изнеможении и 8 часов. Никого не оскорбляй, всех прощай, смерть и адские муки вспоминай, когда только можешь. Жить в это время надо в нужде, Все необходимое делать самому, ни на кого не рассчитывать. Благодари Господа за все и имей во всем полное воздержание. Против уныния сражайся молитвой и рукоделием. Удобнее всего проходить эти три степени молитвы, словесную, умную и умно-сердечную деятельную, находясь в нижнем чине, будучи послушником, хотя и можно овладевшего умной молитвой постригать в мантию, а имеющего умносердечную — в схему, но, как сказано, мирнее в послушническом сословии. Исповедоваться и причащаться лучше часто, но не скорби, если случится слишком редко. Лишь молитву внимательную не оставляй, и произволение твое зачтется Господом, всячески питающим благодатью. Матерь Божия не причащалась ни одного раза, тогда еще не было установлено таинство Евхаристии, но, совершая умное делание, она, как видишь, достигла полноты чистоты и соделалась Матерью Сына Божия. Ценность причастия зависит не от чистоты или редкости, а от благоговения перед святыней и от сознания своего недостоинства. «Уходившие в пустыне не видели лица человеческого и, за редким исключением, подолгу не причащались, но именно они, их же небе, достоин весь мир» послание к евреям, глава 11, стих 38. «Были велики в очах Божиих, они часто причащающиеся». Помни любовь Божию к тебе и храни причастие с достоинством. «Не уподобься Иуде-предателю, в которого с причастием вошел сатана, и он причастился в погибель себе нескончаемую». Причищаться можно только у православного священника. Слишком часто причащаться не советую, так как при этом человек утрачивает благоговение перед святейшими телом и кровью Христовыми. Нападения блудной страсти пусть не пугают тебя. Они случаются и при немощном теле, так как страсть эта паразитирует на нашем естестве, посему она и не ослабевает с возрастом, и борение ею неудивительно вплоть до смерти. Если случится с тобой ночное осквернение, то рассуди, имел ли ты перед сном соизволение к тому, усладился ли осквернением или скорбишь о нем. Если найдешь себя виновным в сладострастии, то срочно исправляйся. А если нет согласия со страстью и ненавидишь скверну, то не печалься. Господь вменит тебе это нанесенное дьяволом или естеством оскорбления вместо подвига. Осквернившись во сне, встав, прочти правило от осквернения. Оно помещается в некоторых правильниках и молитвословах. Положи, зависимо от сил, несколько поклонов, осудив себя, погрязшего в страстях, увлеченного страстью даже и во сне. Когда такая печаль случается с тобой, пусть даже часто, но помимо твоего соизволения, то есть ты, засыпая, был с молитвой, а не в страстном упражнялся умом, тогда, прочитав правила от осквернения, не печалься. Это случилось от зависти дьявола, возбудившего страсть. В течение дня не вспоминай об этом, чтобы не осквернять ум, а внимай молитве, как обычно. Вообще против всех страстей сражайся, скрываясь умом во внимательную молитву и борись и борись. Книги читай, относящиеся к твоему деланию. Самое лучшее — добротолюбие, особенно пятый том. Иоанна Лествичника, Невидимую Брань, Исаака Сирина, Паисия Величковского или других святых отцов-трезвенников. Но не пренебрегая тем, что собрано в этом малом труде. В нем суть опыта, обретенного на пути, указанном святыми отцами. Он может послужить тебе при неимении книг вполне достаточным руководством в делании молитвы Иисусовой умной и сердечной. Другие книги и литературу художественную на время отложи и не читай, чтобы умом ты мог вращаться только в молитве и в относящемся к ней. Жизнь твою установи так, чтобы ты в молитве упражнялся согласно указанному выше. Все сказанное доселе относится к молитве, находящейся в пределах человеческих возможностей. Прохождение молитвы словесной, умной и умно-сердечной деятельной осуществляется человеком ветхого состояния. Это период умного делания, когда молитва вершится усилием человеческим. Лишь на следующем этапе достигается всецелое исполнение воли Божией, и молитва становится движимой Духом Святым. Повторим, что во время умного делания Во весь деятельный период от человека требуется постоянное принуждение к стяжанию навыка, постоянное внимание к молитве. Удобнее время проводить в уединении, уста сохранять в молчании, при необходимости говорить только о полезном – о смерти, аде, мучениях и страданиях нераскаянных грешников. В минуты больших печалей можно вспоминать о рае о блаженстве праведников, ради чего ты и терпишь скорби на земле сей, исполненной печалей. Укоризны и всякое поношение переноси терпеливо царствие ради Божия и ради вечной нескончаемой жизни. Все терпи безропотно — голод, холод, наготу, ожидание, искушение, болезни, утеснение, всякую печаль и всякую тяготу. В пище всегда имей воздержание, иначе отягчение будет томить. Бывай постоянно алчущим и жаждущим правды ради. Для этого всегда выходи из-за стола, когда недосыта наелся и напился, а ощущаешь потребность еще поесть и попить. Тогда голод и жажда между застольями будут непрестанными. Ко всякому делу нужно приступать добросовестно и держаться всегда середины, то есть и вперед не забегать, и не отставать. В свободное время или когда ум устает от молитвенного напряжения, читать нужно книги душеполезные. Всячески избегай посещения тех мест, где не получаешь пользы к спасению». Живущему при духовном отце или в монастыре необходимо непременно отсекать свою волю и исполнять святое послушание, которое выше поста и молитвы. Подвиги, к которым не призвал тебя Господь, не начинай. Все нужное на всех степенях молитвы здесь описано. Держись усердно молитвы и всего сказанного. Начав творить молитву Иисусову, человек отдается водительству Божьему, и Господь Сам ведет таковых. Шествие иным самочинным путем совершенно бесплодно, покаяние без Господа невозможно. В неудачах не надо отчаиваться, а в волю Божию предаваться, и тем в неуспехах пожнешь плод успеваемости». В пищу воображению нужно давать вид самого себя, полагаемого в гроб с телом, кишащим червями, на заботу о котором столько убито времени. Ближним прощай все их оскорбления и осуждения. Осуждай лишь себя, но не других. Чужие дела может судить лишь тот, кто предварительно осудил справедливо себя. В молитве не мудрствуй, а читай просто и со вниманием. Имей веру дитяти, что Бог близ и слышит слова молитвы твоей. При неудачах немалодушествуй. Не допускай мыслей, что достигнешь того-то и тогда-то. Дела эти находятся в руках Божиих. Дары Он дает тогда, когда мы того заслужили исполнением воли Божией и когда мы способны принять их а иначе новое вино из наших ветхих мехов будет пролито. Бог одаряет не ранее соответствующего молитвенного устроения, а от нас требуется постоянное самоосуждение. Твое дело всегда себя понуждать, всячески предавать себя волю Божию, а нас промышляющую, и, находясь в терпеливом ожидании, ни за что не оставлять молитву. Пять внешних чувств – зрение, слух, вкус, осязание, обоняние – не распускай, всячески их стесняй, чтобы эти проводники зла в сердце, уводящие ум от молитвы, соблазняющие на внешнее, не господствовали властно над тобой, увлекая тем, что воспринято. Помыслы, приходящие из сердца, нужно отгонять, разбивать их в молитве о камень имени Божия, будучи всегда во внимании, трезвясь и бодрствуя, блюдя чувства свои. Устраивайся так, чтобы ничто в твоей келье не могло развлекать тебя, чтобы все споспешествовало собиранию ума. Если падаешь, то есть забываешь молитву, помыслом развлекаешься, вставай, вспомнив о молитве, читай и внимай. И всякий раз, когда вспомнишь, начинай снова — и слушай, чтобы молитва звучала в уме и в сердце.